Стоило, без того, к чему бы шли, откуда уходили О чем кричали, звали, чем становились Каждый шаг, какую силу обращали в прах К чему стремились, как искали, как бросали Как поднявшись, гасли, вяли, спали Обещали, просыпались и вырывались К спасителям, в том времени, бели времени Ликали пламени в разыгранных ролях И останавливались, чтобы стать для остаться Навсегда, как ветер вскользь Закрад слезами с крыши Пробивает к сердцу В без границ Без веры, без начала На край земли, как океанские киты В лучах преломленных условиях частиц И волны шаг, наблюдательных как отсутствию мечты памяти картины, холста и пустоты Без нужд познания К истокам недопонятых цитат Козырекшему впервые, когда движение ново, Без разделения на части зрения, собой изведенных объектов, сновидения, очарование, зависть и тайны, повторы мыслей, понимания, без знания и применения, системы из пучков соединений, убеждений, целей, действий и несуществующих материй, условность самого существования, борящая в случайных мыслях миры, Молитвы, забота. Суть себя, закрытая и нескрытая, но не видно, к тому, что называется велик. Не нужно нет дороги карт, желания, а только счастья, обладания. Лишь неподдельное признание и понимание в конечном пункте осознания, которое в отчаянии, в смирении, в решимости, в обыденном деянии, в изгнании мечты назад, на землю махом задумки изначальной к реальности мгновения и изначальному явлению того что прахом звали ответственность за все вокруг, за ветер, за надежду, за смысл, за тебя, за веру и за то что стало вдруг, за мысль, за свободу и за вдох и за наступление утра, за миллионы лет вперед ты знаешь это может Бог, и может ты, когда реальность слов. Реальность чувства и тончайшей красоты, реальность сна, реальность трепетных сюжетов покажется среди реальности предметов, среди реальности желаний и мечты от звуков бескрайней суеты. Я часть вселенной. Порождение и форма времени-пространства. Часть из вечного движения, жизнь, смерть, фрагменты стоят. Когда у я безстанный межзвездный Ветер разнесет меня по свету, С прошлой были земной покончено. так называемым НЛО. Стремление обязательно войти в контакт с этими неведомыми силами. Романтика, которая окрашена темой НЛО. Все это духовно опасные вещи. И вот Но почему но почему, но почему но почему но почему но почему потому что потому что разум человеческий будет требовать от них продолжение эксперимента Но почему? Но почему? Но почему? Но почему? Но почему. А дьявол на протяжении истории различным образом являлся. Он являлся через языческий богов. Он мог являться и под видом. Быть сугубо осторожным. Важным открытием ну, не только за 13 лет, но и за все время существования человечества является сам факт. Факт посещения. Ведь э, в конце концов не так уж важно, кто были эти пришельцы, откуда они прибыли, зачем прибыли, почему так недолго э, пробыли и куда девались потом. Важно другое. Важно то, что теперь, теперь человечество твердо знает, оно не одиноко во Вселенной. Буддист. Прозрение приходит к, люб к любым людям в какие-то моменты жизни. Я вот стараюсь в этом состоянии тонкого восприятия, в, в божества, Видеть и принимать все таким, как вот есть. Человек творит, в момент, когда он творит, он есть проводник какой-то определенной силы, которая идет через него. Это один из... Всегда успокоение и равновесие, и гармония. Если бы мы были ближе к этому состоянию, жить было бы проще. Когда русский человек выпьет, да. ему хочется песен или сказок. Także nifów eleligenc Wat самим, это не просто понять. Вот почему мы пьем-то. Что за горе у нас? Предали нас то ли. Или может радость у нас какая? Может хват мы нашли или премию получили. Правильного ответа никто еще не сформулировал. Но дело явно не в горе и не в счастье. Может быть, он просто вещь, ещё А спиртное всего лишь помогает раскрепоститься, потому что мы на самом деле очень стеснительная и скромная нация, а надо же время от времени все-таки вести себя легко и непринужденно, иначе девушек наших не ведут в кабинет, а юношей в дальней аквауне Мы так и будем стоять на обочине с каменным лицом и Я не вижу здесь связи, потому что ракеты, о которых вы говорите, строятся и разрабатываются, чтобы защитить нас от кого-то другого. Это должны быть разрушены грачаницы, суть, уникальными фресками. Бомбы эти падали на Белград. И на этих бомбах было написано, поздравляем с Пад! Атомные Такой груз на другую сторону земного шара Папа, может донести только... Это и есть конец света. Прокольник разнес. Игровая чудо творца. Крест покрылся кропой белой переной. Стал невидим. Через пять минут плена начала проходить в правой стороне. Когда открылся весь крест. Что показалось нелоходного, просто человека, человеческая фигура. Стоящая на одной правой ноге, на левом плече держала крест, а правой рукой на голове подобие треугольника белого цвета. Одежда у всего явления была белого прозрачного цвета, лицо смугловатое. Через пять минут цвет одежды применился в светло-шелутый и уже в правой руке треугольник рот темного цвета. После всего явления исчезло и упали с креста колокольник две звезды. И цвет и показалось по средам креста голова. И, кажется, образ пастерот. 20 лет нахожусь в охотке психиатрической спецбольнице по политическим мотивам. Я абсолютно здравый человек, но ко мне применяются запрещенные психотропные препараты, холоперидол, аминозин, модентепо и другие. Помогите мне эмигрировать из Соединенные штата Америки, иначе мне умрет. Демонов хранят историю болезни каждого пленника. Каждый вздох, каждый крик в порыве, безумие нахождения за орбитой человеческих возможностей, бешеный пульс моргания люминесцентных ламп. Тоннель обещал, что и не было вовсе Измеряя время инъекциями, препаратами Жизнь светлыми моментами минувшие подвалы, Горячие трубы, стекловата, измазанных кровью Стены карца, жуткие твари Его населяющие тянут жилы, путают время Питаются страхами, прочная рубаха Рукавами мятыми, перинает, превращает содержимое в кокон не окон в кокон мягких темных, изначально пропитанных слезами ужасов. приемник на радио бога переключить услышав рекламу написать на их форуме много плохого перекрестив аватар никого святого священники в брюликах никого святого святых больше нет ничего святого крестики нолики ничего святого святого нет поговорить с персональным ангелом он без крыльев но с дипломом психолога рассказать ему все и отдать все деньги лишь бы не было этого холода Ничего святого, исповедаться можно по мейлу. Ничего святого, святого нет. Ничего святого, смс на короткий, всем нужно прощения, и цветов больше нет. Бабочек-то мертвых на полу, обожженных, а ночные светы. Это лето, лето. Там мертвых на полу, обожженных, ночные светы, Севших на икаровую углу, в этой кара. это лето, лето. Погашу огни во всем дому, но оставлю точку сигареты, Тлеть во тьме не возмущает тьму, жизнь проходит, как из пистолета. Вязанная я католическая церковь, хичкоп кончил, внутриутробная революция на крючке психоскоматики и очередь за протезами модели Wi-Fi. Стимуляция творчества посредством войны с пережованными винтом героями сказок. Закрой все мои слова глаза блажах газовых камерах. В розовых палачах космос, хоть целлофан, заводи качели Обреченность общественности строит гроза И в заплачет с паузами на сплетни в плаценты, червей и иголки Зарази меня, елом, мы слишком естественны Пальцы, разряд электричества, ваше величество, зеркало вином на волне. Кружка неумолимая где посторонних висели, футуризм торгует фантазией, нескрытая скрытая черепа, раскрытое дело. неумело, но все же уверенно. Временно машинист с поезди ушел, шурит по не вернулся и решил на всем пальцы на части рвут паучьи гнездо внутри, палитры криков, дирижер забавно размахивает палочкой, так закончился, буклет не начался, крикился громче, звукорежиссер бессилен, на оболочке глаза я обнаружил клетки, три стороны раза заслала рассудок последствия юношеского максимализма. Человек в операционной, ломает ребра, я подарил миру органы, вымывал лицо длинное, белки чужих глаз, поцелуй, ногти с пальцев, я повторяю какие до -то срочки. Точки разноцветной бумаги, ногами топтал свои флаги, И временная любовь к миру, посторонний захотел повеситься, я захотел невесомости, избавиться от дождливой области. Ловкие ручки тянули замочки моих ушей, хороводы радужных веревок, концепция свободы потеряла свой смысл. Skręciu z nieba, u baba nieba, a staje w С z nieba, Скуки, Мой асфальт давно растопкан детьми круговой руке. Тут как мистер Малой в нелепом комбинезоне Перед смертью я хотел бы побывать в Миннесоте Меня не осудят, ведь я соткан из бессмысленности Воз все истины в истерике выпрыгивает из стены Изменения пространства, времени немыслимы Перед каждым предложением отныне я добавляю, если бы... Вы... Слепые в этом мире слишком зрячих Дисконтных карт, трезвенников и некурящих, С кабрезом смеющихся и гниющих в бесценных тушах На исповеди я наблевал только, чтобы никто не слушал Лучшего из всех находящихся в той комнате Я кричал, что уже был здесь, но да вот только вы не помните Амнезия, мать ее, принесите мне мячик резиновый Я могу только играть сам с собой в колеснице вечных зим Ни разу не нырнув в чистейший водоокеана около частного острова. Ни разу не займев как следует 20-летнюю модельку с идеальной фигурой. Ни разу не выжил 200 встречной сидя за рулем новой БМВ. Вы будете плыть по этой жизни, стучась обо все камни. Без денежья, унижения, ненужности, необеспеченности и, наконец, старости. Когда вы состаритесь, вы станете одним из тех стариков, которые царапают машину около дома, потому что теем им заказовывают комнату. Которые орут мерзким голосом на обнимающиеся по вечерам парочки Вы будете ждать атомного взрыва А когда вы умрете, человечество не умрет вместе с вами Оно продолжит жить, веселиться А вашу никчемную смерть никто не заметит Как не замечала вашу убогую жизнь, полную зависти и ненависти. Представление, изменьшено под солнцем все явления, И мир сейчас увидишь новый ты. Во всю всюду новые черты, Но для надежды нет осуществления. От счастья остается сожаление, От горя только чувство пустоты. Уйдет зима, уйдут снега и холод, И мир весна, как прежде, станет молод. Я закон все обратится в тлен. Само целье слез не уничтожит. И страшно то, что часть час подъема может, когда не станет. Собираем эту пыль, как собираем пороги Статуя статуях хранится история жизни веков Предсказания эпохи мая переведены на сотни слов Из уст в уста эволюционная суета поглотила правду жизни, как ведьм Инквизиция идей за отказ от шаблонов посмертно. Идеология единства, но не в сердцах Информационный микротив в подсознании, в головах Закрыты в клетке и разучились летать В Вавилоне общества на разных языках Я вырасту и построю такое зеркало И мы увидим свое прошлое Правда? Правда Со взглядом Коперника, как дети Наблюдаем путь Венеры в туманном рассвете технологий Оборудование заменит переживания предков Целых поколений в 23 веке вспомнит О том человеке, который разрушил твой мир Протер атмосферу датыр ядерными бомбами Извиня химическими колбами Устраивал пепеляющий победный пир